Глава 17. Идти до кипариса было 10 минут, так что время у меня еще было. Поэтому я быстро доел булку, убрал бутылку в урну и юркнул в машину. Хотелось мне попробовать одну идею, и делать это на улице не стоило. Хелена сказала, что мы с ней оба метаморфы, витокинетики. Она, правда, может только кератином управлять, а я, с ее слов, всеми тканями своего тела. Получается, я могу и внешность изменять, правильно? Как Мишаня, но тот просто копирует чей-то образ и больше ни на что не способен, за что и называется допельгангером. Мне же в теории доступен полный комплект редактирования внешности, от незначительных изменений до превращения в большого и страшного зеленого парня. Ну, или в другого кого, на что воображения и сил хватит. Кстати, вот интересно — «Товарищ Халков ведь метра два с половиной был, если не три, судя по тому, что мать Виктора рассказывала, и весом под полторы сотни килограмм. Откуда эта масса взялась и куда потом после обратного превращения делась? Это же закон физики, сохранение массы. Или сверхи на то и сверхи, чтобы физические законы игнорировать. Но тогда это уже, простите, не продукт исследований нацистов, а магия какая-то». В нее мне почему-то верить не хотелось. Я еще суперов принять не успел. Ладно, лирика это все. Сейчас у нас простая и прикладная задача имеется – не попасться. Не стоит таскаться по городу с физиономией, которая наверняка на ориентировке у всех постовых имеется. Поэтому веришь ты, не веришь, а будь любезен изучать доставшиеся тебе способности надлежащим образом и применять их на практике. Я уселся в салоне так, чтобы видеть свое лицо в зеркале заднего вида. Внимательно его изучил. Высокий лоб, прямой и широкий нос, среднего размера рот, со сжатыми плотно губами. Подбородок немного тяжеловат. Глаза серые, хмуро взирают на меня из-под нахмуренных бровей. Так, приступим. Закрыл глаза, восстановил в памяти лицо Виктора и стал его мысленно менять. Нос сделать тоньше, глаза посадить чуть ближе друг к другу, надбровные дуги чуточку повыше поместить, а рот сделать меньше. Лицо тут же занемело. Кожу, даже сами кости, кажется, потянуло в разные стороны. Возникло жжение, гораздо более сильное, чем при манипуляции с руками. Из глаз брызнули слезы. Не от боли. Она была не такой уж и сильной. По крайней мере, можно было терпеть». Скорее, слезливость была связана с изменением положения глаз. Хотелось бы в это верить, во всяком случае. При этом я старательно удерживал перед внутренним взором то лицо, которое лепил. И лишь когда Женя стала уходить, рискнул посмотреть на получившийся результат. В том, что я что-то с лицом наделал, даже не сомневался. Все симптомы указывали на удачный опыт. Из зеркала на меня смотрел я. Тот самый. настоящий «я» только молодой. Я уже успел забыть, как выглядел в 20 но, создавая себе маску, видимо, подсознательно восстановил в памяти свое собственное лицо. «Твою мать!» – прошептал я. «Это ж как вообще?» Нет, новый образ не был копией моего прежнего лица, но определенное сходство имелось. Так бы я и выглядел в прошлой жизни, если бы был на 10 сантиметров выше и на пару десятков килограммов тяжелее. Ну и ряху, соответственно, наел покрупнее. Но ведь получилось. Новый старый я точно не походил на Виктора Глебова, разве что ростом, весом и фигурой. Ее я менять не стал, точнее, даже не пытался. Но и сделанного было достаточно, чтобы совершенно спокойно ходить по улицам и не опасаться нарваться на бдительного, милиционера или дружинника. При этом лицо не ощущалось маской. Я вообще не чувствовал, что оно изменилось. Даже руками потрогал, кожу потянул. «Совершенно обычное лицо молодого парня». «Мое! Фантастика, черт возьми!» Бросив машину на месте ночевки, я направился на встречу с Хеленой пешком. Она по город небольшой, по крайней мере, центральная его часть. Из края в край за полчаса можно было пройти. Так что явился я в Кипарис вовремя. Но все равно пришел раньше девушки. Кто бы сомневался... Поэтому просто на всякий случай обошел кафе по кругу. Мало ли, вдруг за девушкой следят чекисты, а весь этот разговор по телефону — не более чем способ выманить меня из убежища. Не то чтобы я в это верил, но была же вероятность, что капитан Смирнов оказался не любвеобильным парнем, а жестким специалистом, который с легкостью расколол Хелену в машине и заставил сотрудничать по дороге до города. Никаких подозрительных машин и людей я не заметил». В окнах ближайшие свечки, не блестели линзы биноклей наблюдателей, разве что дворник. Метущий тротуар неподалеку был каким-то чистеньким, непомятым и даже не киргизом. Но это уже моя личная деформация высказалась. В моем мире в последние годы других не было. А тут, скорее, такой вот и должен работать на улице. Основательный мужик, опрятный, с наметившимся пивным пузиком. Курорт все же советский, следят в ЖЭКе за обликом морали личного состава. Ждать девушку решил на улице, не заходя в кафе. Уселся на лавочке неподалеку, чтобы наблюдать за входом. Вскоре она появилась, двигаясь легко и пружинисто. Пластика тела могла сказать знающему человеку не меньше, чем мимика, и, кажется, Хелена шла навстречу со мной с радостью. Да, я и сам, признаться, залюбовался статной красавицей. Позволив ей войти внутрь, я еще пару минут оставался на месте. Все-таки береженного Бог бережет, а уж с моими-то врагами ни одна предосторожность не будет лишней. Взять хотя бы корейца, который и метки ставить мог, и невидимым становиться. Но вслед за девушкой никто не вошел, так что я, успокоив свою подозрительность, скользнул в помещение. Хелена с нетерпением, ждавшая меня, вскинула голову, но равнодушно мазнула по моему новому лицу взглядом и вернулась к разглядыванию меню. «Привет!» — произнес я, усаживаясь напротив. «Что посоветуешь взять?» Она удивленно подняла глаза, а потом распахнула их в узнавании. Не по лицу, по голосу опознала, а так как знала о моей способности, быстро свела один факт с другим. «Привет!» — обе ее ладони накрыли мою. «Виктор, ты?» «На пробу сделал!» — хмыкнул я, поворачиваясь в профиль. «Нравится?» «Прежнее нравилось больше!» — рассмеялась она. «А этому нужна...» «Другая прическа. Позволишь?» Я кивнул, и девушка тут же несколько раз притронулась руками к моим волосам, после чего вытащила из сумочки и протянула мне дамское зеркальце. «Смотри, мол...» Я кокетничать не стал. Вгляделся в отражение и признал, что профессиональный стилист была права. С короткой прической и блондинистым цветом волос это лицо смотрелось лучше и еще более неузнаваемо. «Спасибо». Я сжал ее пальцы. «Ну, так что тебе удалось узнать?» «Вам, мужикам от девушки, только одно и надо!» Она капризно надула губки, но тут же, не в силах долго играть, прыснула. «Да не переживай, сейчас все расскажу!» Она поерзала на стуле, перегнулась через стол и зашептала в лучших традициях шпионских фильмов. Причем настоящие разведчики никогда и ни за что так делать не станут. Любое отклонение от нормы привлекает внимание, поэтому если в том месте, где ты находишься, кричат, делай так же. — В общем, я покопалась в базе милиции, поискала этого твоего кореева и корейца, — начала она, но я ее остановил. — Погоди, давай для начала ты скажешь, каким образом ты взломала польку КГБшника и смогла зайти в закрытую базу, потому что это было странно. В смысле, как простая девушка, работающая парикмахером и никакими особыми талантами не обладающая, ну, кроме управления волосами, смогла пробиться через наверняка серьезно запороленный телефон чекиста? «Как ты узнал, что Смирнов из КГБ?» сделала большие глаза Хелена. «Я же тебе еще не сказала!» Но, наткнувшись на мой серьезный взгляд, кивнула и начала объяснять. Как оказалось, у хорошего мастера всегда очень много знакомых, в самых разных сферах, а моя подруга была очень хорошим мастером, так что нашелся среди них и такой, кто смог по одной лишь просьбе девушки обойти серьезную защиту на польке Смирнова и добыть пароли ко всем базам, в которые тот заходил с телефона. Так, в общем-то, она и узнала, что кавалер ее подруги никакой не капитан милиции, а самый настоящий Конторский. Впрочем, это ее не напугало, а, кажется, взбудоражило еще больше забравшая с его логина в милицейскую базу данных. Она быстро нашла Кореева, выписала в отдельный файл все его контакты, а также степень их близости, после чего перешла к поискам корейца. И, как оказалось, ни в архивах МВД, ни у их смежников никакой информации на искомый субъект не было. Или уровень допуска капитана Смирнова был маловат. «Вот здесь...» Она подняла руку с полькой и приложила ее к моей так, чтобы они соприкасались маленькими экранчиками-проекторами. «Виктор, что ты ждешь? Разреши сопряжение». «Да я как-то не умею. Был вынужден признать я. Тут же поправился, чтобы не вызвать подозрений. Никогда этой функцией не пользовался. А что, через почту нельзя?» «Вот ты смешной!» — возмутилась Хелена. «Это, между прочим, секретные сведения. Их просто так нельзя пересылать, только через сопряжение». Как оказалось, сопряжение было полным аналогом блютуза, так что в том, что нужно делать, я разобрался довольно быстро и уже через минуту изучал полнейшее досье на своего недруга. Так, вслух размышлял я. К родственникам он не пойдет, не дурак. Значит, их вычеркиваем. Все друзья и товарищи тоже в минус. А за что он у нас сидел? Мм, разбойное нападение по малолетке. Какая прелесть. Не к бывшим подельникам тоже не сонется. Почему? удивилась девушка. разве не к друзьям пойдет любой человек ну, если у него неприятности? Настало мое время снисходительно пояснять ей прописные истины. Карочь на карандаше у милиции уже давно. А позавчера я на него заявление написал. Проникновение в жилище, угрозу жизни и что-то еще, не помню. Дело пойдет через участковых, да и хулиганка там, по большому счету. То есть объявлять его во всесоюзный розыск точно не будут. Предполагаю, что вчера его еще не искали даже. А вот сегодня начнут. С учетом моего заявления того факта, что на берегу озера остался его мертвый товарищ. А Карыч у нас сиделец, точно знает, куда милиция пойдет в первую очередь. «Нет, к друзьям он не пойдет». «А куда?» Завороженное моим объяснением, девушка даже рот приоткрыла, сделавшись еще более привлекательной. «Туда, где искать будут в последнюю очередь. Это даст ему небольшую фору по времени, день или два, чтобы спланировать бегство из города. Вот смотри, в его досье есть упоминание о дальнем родственнике, живущем в станице неподалеку. Думаю, заляжет он там». «Ты так хорошо в этом разбираешься?» Удивленно всплеснула руками Хелена. «Откуда все это знаешь? Я бы даже подумать не могла». «Да со мной в армии служил один... любитель детективов». Наскоро придумал я легенду. Просто с ума по ним сходил. А в карауле на посту. Скучно. Вот мы с ним и развлекались. Он задавал тему из прочитанной книги, а я строил версии. Так что поднатаскался. В этой истории было множество дыр. Но я не думал, что девушка легко их найдет». Откуда гражданской, да еще и немке знать, как проводят время в карауле назначенные туда солдаты? Да и я не так уж был уверен, что Карыч рванет к старому деду, с которым находится непонятно в каких отношениях. Вполне возможно, что даже на ножах. Просто весь мой опыт прошлой жизни твердил, что для него это единственный вариант, если Карыч хочет и от милиции уйти, и от корейца, который сейчас обрубанием хвостов занимается. Интуиция, в общем, а ее довольно сложно объяснить словами. «Это так интересно!» Подруга только что на стуле не подпрыгнула. «Едем туда!» «Стоп, стоп, стоп!» Рассмеялся я. «Ты-то куда собралась? Горячая германская девушка!» «С тобой, конечно! Мы же вместе его нашли! Вместе и возьмем!» «Хелен, ты знаешь, ты мне очень нравишься! Погоди, дай договорить!» «Очень-очень нравишься. Мне даже кажется, что я в тебя понемногу влюбляюсь. В этом месте на щеках у подруги возник едва заметный на смуглой коже румянец. Я же обманываю ее, лишь наполовину, а то и меньше». Продолжил. «Но со мной ты никуда не поедешь. Карыч опасен, и мне нужно будет полностью сосредоточиться на угрозе и не отвлекаться ни на что больше. Например, на то, что очень дорогой для меня человек может пострадать». «Но...» «Без «но». «Я бесконечно ценю, что ты для меня делаешь и как помогаешь. Вот только этот момент мы точно больше обсуждать не будем». Некоторое время она смотрела на меня пристально и кажется немного зло. Я даже немного испугался, что девушка сейчас встанет и уйдет прочь, но потом ее лицо расслабилось и она иронично протянула. «Русские! Я и забыла, что вы все ужасные упрямцы!» «Поверь, немцы в этом вопросе от нас ушли недалеко. «О, пропасть огромна! Мужчина в моей стране никогда не станет так говорить с женщиной!» «Как? Неуважительно?» «Ставя перед фактом, окончательно все решив и даже тени сомнений не допуская, что может быть как-то по-другому». «Ну, прости, я такой шовинист, домостроевец и противник феминизма. Я сделал лицо сурового русского и пробасил. «Женщина должна сидеть дома, варить борщи и рожать сыновей». Хелена рассмеялась этой немудрящей шутки. «Да нет, знаешь, мне даже немного нравится, как ни странно. Такое ощущение надежности, сильного плеча, буквально стены. У британцев есть такое слово в языке — «стронг». Вот оно тебе очень подходит». «Ты сейчас лестью пытаешься мое решение передавить, да?» Девушка рассмеялась. «Немного. Ладно, ладно, больше не буду, но ты тогда мне пообещай кое-что». «Вернуться живым?» «Дурак! Это тоже! Но главное, чтобы мне все первое рассказал, иначе я от любопытства на стену полезу». «Позвоню сразу, как приеду в эту станицу». Твердо пообещал я. «И когда ясность скореевым вам будет, тоже». «Лучше напиши. Вдруг я буду занята, не могу принять вызов, а перезванивать тебе будет опасно». «Хорошо». И в этот момент я понял со всей отчетливостью, что должен Хелену поцеловать. Такой был момент... Если этого не сделать, то мы еще какое-то время будем неловко ходить вокруг да около. Как делают все люди, которые уже понимают, что нечто незримое их связывает, но еще не сделавшие навстречу друг другу ни одного шага. И я ее поцеловал. Привстал, перегнулся через стол, замер в паре сантиметров от ее губ, которые девушка прошла уже сама, решительно, как и все, что она делала. «Ох!» «Ну, наконец-то!» — произнесла она, через черт его знает сколько времени. Дыхание немного сбилось, как мое, впрочем. «Я уж думала, ты никогда не сообразишь. Вы, русские, такие нерешительные!» «Ты сейчас сама себе противоречишь!» — тихонько смеясь ответил я. «То мы с чужим мнением не считаемся, то нерешительные. Ты уж определись!» «Я девушка! Мне можно?» Она снова притянула меня к себе, а когда мы друг от друга оторвались, сказала лишь «все». «Иди, или я за себя не ручаюсь», и легонько толкнула в грудь. Слегка пошатываясь, немного пьяный от боевых наркотиков, которые были впрыснуты мне в кровь, я вышел из кафе и прошел, наверное, метров сто, прежде чем понял, что иду вообще в другую сторону. Расплывшись в дурацкой улыбке, напомнил себе, что в принципе не важно, куда идти – «Минивэн корейцы я больше трогать не собирался, а такси можно вызвать из любого места. Надо только вбить адрес деда Карыча и посмотреть, хватит ли у меня денег на поездку. Иначе придется возвращаться в кафе и портить все впечатление, занимая у подруги в долг».